Больше она Василию Андреевичу не звонила. Сидела, ждала, но ее никто не беспокоил. Машина не приезжала, звонков тоже не было. Ни на мобильный, ни на домашний. Так прошел день. Около полуночи она легла спать и по привычке решила послушать на ночь последний выпуск новостей. Когда в кадре появились останки сгоревшего джипа, она подумала, все вернулось на круги своя. В начало девяностых. Опять криминальные разборки. И в это время сказали, кто владелец джипа. Она невольно вздрогнула, вжалась в диван и натянула одеяло до самого подбородка. С головой накрываться не стала, боясь пропустить подробности. А так хотелось спрятаться. Но сказали немного. Убитый водитель тоже. Машину и тела сожгли. Мол, обгорели до неузнаваемости. Сказали, что Василий Андреевич ехал из прокуратуры, где был допрошен следователем. Причина – рейдерский захват им девелоперской фирмы ООО «Реванш Групп». А перед этим в кабинете Василия Андреевича был обыск. Она опять вздрогнула. Но не о кукле, не о наркотиках, ничего не сказали. Зато сказали, что бывший хозяин фирмы, захваченный Василием Андреевичем, теперь под подозрением, мол, сведение счетов. Олег-убийца? Она вспомнила растерянное лицо Чеплыгина и подумала. Да он же трус. Нет, не может быть. Одно было понятно. Эти двое ушли из ее жизни навсегда. У нее больше нет богатого покровителя. Придется решать проблемы самой. Мама отдала все деньги, что были. Их надолго не хватит. Надо искать работу и способ извлечь валюту из банковской ячейки она решила начать с первого и прямо с утра одевшись и тщательно подкрасив лицо долго смотрела на себя в зеркало кто я теперь марта рина или ма рина как говорит володя как мне представиться потенциальному работодателю но сначала надо взять трудовую книжку по дороге в офис где царствовала зеленоглазая майка она заметно волновалась как там что Столько времени прошло. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Сейчас середина февраля. Как говорят, пик кризиса. Новая волна сокращений. А она, дурочка, работу ищет. Ну что делать? — Я за трудовой, — сказала она в переговорное устройство. Дверь тут же открылась. Видимо, за трудовыми книжками сейчас приходили часто. А вот с трудовыми — вряд ли. Работы сейчас нет. Она, волнуясь, прошла в приемную. Как они с Майкой встретятся? Разумеется, та ее не узнает. Тут же начнет разглядывать, искать изъяны, как Майка делает всегда, когда видит соперницу за внимание мужчин. А потом непременно говорит Игорю Павловичу. Ты заметил, какие у нее кривые ноги? Или. Красивая девушка. Жаль, что у нее прыщи. Где? Я ничего не заметил. Потому что она их тональным кремом замазывает. Ты заметил, какой у неё неестественный загар? И ресницы накладные. Интересно, какие недостатки Майка заметит Урины? Что вы хотели? спросили из-за спины. Это был не Майкин голос. Она обернулась. Инна Иосифовна. Но что случилось с главным бухгалтером? Заметно похудела, взгляд усталый, блеклый, под глазами круги. — Мне сказали здесь секретарша. — Кто вам сказал? — удивилась Инна Иосифовна. — Секретарь в декрете. — В декрете? — Что вам надо, девушка? — сердито спросила главный бухгалтер. — Я. Она все еще не могла прийти в себя. — Майка в декрете, или Нина Иосифовна говорит о каком то другом? Что здесь произошло за время ее отсутствия? Мне надо забрать трудовую книжку. Книжку? Разве вы у нас работали? Я вас не помню. Не свою, попыталась выкрутиться она, подруги. А вы знаете законы, как я вам отдам чужую трудовую книжку? Я вас вижу в первый раз в жизни. Но Марта сейчас в отъезде. Она, она за границей. Марта, вы сказали Марта. Ну да. Можете забрать ее трудовую. В этот момент дверь кабинета с табличкой генеральный директора открылась, и оттуда выглянул Игорь Павлович. Она с трудом узнала красавца шифа после долгой болезни. Лицо усталое, серое, взгляд измученный, тоскливый. — Инна Иосифовна! — шеф замолчал. — Я вас слушаю, Игорь Павлович! — вытянулась в струнку главный бухгалтер, но шеф в ее сторону даже не посмотрел, увлеченный красивой незнакомкой. — Девушка, вы на собеседовании? — Проходите. Генеральный директор гостеприимно распахнул дверь. «Как вас зовут?» «Рина». С вызовом сказала она. «Ноябрина». «Какое красивое имя! Проходите, Инна Иосифовна. Я сейчас побеседую с девушкой, а потом займусь вами». «Но мы же не хотели брать нового секретаря!» «Я что, по-вашему, должен сам себе кофе варить и на прием к себе сам должен записывать? Заорал шеф. Бухгалтер пошла пятнами. «Ноябрина, проходите!» Совсем другим тоном сказал Игорь Павлович. Она ушам своим не поверила. Раньше между ней и Инной Иосифовной стоял знак равенства. Красавец-шеф в упор не замечал. А уж если с ней сходил, то для того, чтобы накричать. А теперь? Теперь он смотрит на нее как? Как на майку! Она, волнуюсь, прошла в кабинет. — Садитесь. Дверь закрылась. Игорь Павлович обошел стул и сел напротив. — Какое у вас образование? — ласково спросил он. — Колледж. — По специальности. — Я секретарь по образованию. Спохватилась она, но разбираясь в бухгалтерии. — Вот как! Моя специфика как раз то, Чем занимается ваша фирма? В этом я разбираюсь особенно хорошо. Ну-ка, ну-ка. Игорь Павлович стал задавать ей вопросы. Еще бы она в этом не разбиралась. Она здесь пять лет проработала. Правда, под другим именем и с другим лицом. Он был поражен. Рина, да с вами можно хоть сейчас ехать на любые переговоры. Взгляд Игоря Павловича остановился на ее губах. — Идите в отдел кадров, оформляйтесь. — Я? У меня с собой нет трудовой книжки. Промямлила она. — Ничего. У нас же не государственное предприятие. Составим договор, а трудовая не обязательно. — Вы можете прямо сегодня приступить к работе? — Сегодня? — она растерялась. — Ах, да. Он поморщился зарплата видите ли Рина, сейчас кризис дела идут неважно мы вообще не хотели брать секретаря но ну, вы в бухгалтерии разбираетесь не то что это он кивнул на дверь за которой осталась сина иосифовна работала у меня до нее однотолковая девушка вот та в бухгалтерии разбиралась, но я ее по глупости уволил хочу чтобы вы ее заменили «Главного бухгалтера?» — уточнила она. «А вы сможете?» «Думаю, да». «А...» — шеф на мгновение замер, потом сказал сладко. «Совмещать две должности — бухгалтера и моего личного секретаря». «Я попробую». «Рина, выклад!» — обрадовался Игорь Павлович. — А почему? — она вдруг разволновалась. — Почему вы не взяли назад ту девушку? — Какую девушку? — Толковую, которая в бухгалтерии разбиралась. Позвонили бы ей. Она наверняка ждала. Игорь Павлович посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Она поняла, что сказала глупость. Не в характере хозяев жизни признавать свои ошибки, даже если это и в самом деле были ошибки. Нет, это был новый этап в развитии фирмы. Все, что не делается, к лучшему. И таких девочек на улице пруд-пруди. Ушла хорошая, а найдется еще лучше. Нашлась же на место Марты Ноябрина Кудрявцева. И в бухгалтерии разбирается, и красавица. Хоть сейчас оформляйся. Такого поворота событий она не ожидала. И Инна Иосифовна, стоявшая под дверью, видимо, тоже. — Заходите, — сухо сказал шеф главному бухгалтеру и добавил. — У вас теперь новая помощница, ноябрина. Введите ее в курс дела и сделайте это быстро, если вы вообще умеете что-нибудь делать быстро. Инна Иосифовна опять пошла пятнами. Марта была отомщена, круг замкнулся. Она выжила с фирмой Инну Иосифовну которая полгода назад выжила отсюда ее. К концу рабочего дня ирина уже знала все подробности о том, что случилось на фирме за эти полгода. Оказывается, Игорь Павлович ушел от жены и купил новый дом, чтобы жить там с Майкой. Но дела у фирмы шли плохо, и у него теперь огромные долги. Да еще с бывшей женой судится. Ее родители грозят забрать долю из фирмы. В общем, все из рук вон плохо. Майка теперь беременна на пятом месяце. Достается Зеленоглазке, это тяжело. Токсикоз замучил, гормоны играют. Поэтому подурнела, стала капризной и вздурной беременной бабой. Игорь Павлович даже не велит пускать ее в офис, пока не родит и не успокоится. Но Майке иногда удается к нему прорваться, и тогда Зеленоглазка закатывает истерику. Фирму сотрясают скандалы, клиенты уходят, сотрудников увольняют. И чем все закончится, не знает никто. Удивляюсь, как он тебя взял!» Шепнула на ушко Ирине одна из сотрудниц. «Мы экономим на всем!» «Я за деньгами не гонюсь. Скоро трудовая книжка Марты будет в моих руках. Все будет в моих руках!» Подумала она. Я не только похорошела, но и поумнела. «Ну что, подружка, посчитаемся?» Ждать пришлось недолго. Видимо, до Майки дошли слухи, что в офисе новая секретарша, и зеленоглазка пулей примчалась. Скандал начался на проходной, откуда стали звонить Игорю Павловичу. Он как раз стоял в приемной у стола, за которым сидела Рина и согласовывал график деловых встреч на текущую неделю. — А что вы делаете сегодня вечером? — услышала вдруг она. — Я? О! Я абсолютно свободна. Они обменялись взглядами. Вот и свершилось. Сбылись самые смелые мечты унылой Марты. Сам Игорь Павлович обратил на нее внимание. Значит, оно того стоило. Значит, договорились, весело сказал он. После работы едем ужинать. Я знаю отличный ресторан. Я тоже знаю, скромно сказала она. «Да? Какой?» Рина назвала отель, где ужинала с Василием Андреевичем. Брови шефа удивленно поползли вверх. «Так вот, в каких местах вы бываете, Рина?» «А если бы вы знали, в каких местах я отдыхаю?» На лету поймала она мяч. И в это время на ее столе зазвонил внутренний телефон. «Рина, Игорь Павлович в приемной?» — спросил охранник. — Да. Тут его новая жена, Майя Викторовна, на проходной. Истерику устроила. Спроси его, что делать. — Игорь Павлович, ваша жена пришла. Она увидела, как шеф переменился в лице. — Майя Викторовна. — Я же сказал, не пускать. Она устроила истерику. — Игорь Павлович, она прорвалась раздалось в трубке. «Сейчас начнется», — побледнел тот. Через какое-то время лязгнули двери лифта, и в приемную влетела растрепанная Майка. Она с трудом узнала бывшую подругу. Лицо в коричневых пятнах и прыщах, волосы сальные, талия расплылась. а, -а, -а Значит, это правда!» — закричала Майка. «Воркуете! Ах ты сука!» И налетела на нее. Игорь Павлович попытался Майку перехватить. «Майя, перестань! Хватит! Что ты делаешь?» Та укусила его за палец и вцепилась в соперницу. «Это мой мужчина! Убью! Мой! Сука! Ненавижу!» В приемной появились перепуганные сотрудники. «Что случилось?» «Да остановите же ее!» Закричал Игорь Павлович. Их бросились разнимать. Майка рыдала, плевалась, царапалась и материлась. Кто-то пытался напоить ее водой. Разбился стакан. Вода разлилась. а а, -а Завизжала Майка и рванулась из рук держащих ее женщин. Наконец кто-то сообразил. «У тебя же выкидыш будет!» Майка схватилась руками за живот. «О -о «Ой, болит!» «Надо скорую вызвать!» Растерянно сказала Игорь Павлович. «Нет!» Майка сжала руками живот, словно хотела удержать живущего в нем ребенка. Ее положили на диван в приемной. Майка сама попросила воды, сделала два глотка и затихла. «Где-то я тебя видела!» Рина поймала взгляд бывшей подруги и вздрогнула. «Игорь, она же толстая! Ты что, не видишь?» «Успокойся!» «И грудь у нее силиконовая!» Она посмотрела на Майку с жалостью. Игорь Павлович тоже посмотрел сначала на жену, потом на секретаршу. Сравнение явно было в пользу последней. «Игорь!» – закричала Майка, которая прекрасно поняла этот взгляд. «Я ношу твоего ребенка!» «Да ты сама этого хотела!» – не выдержал тот. «Ты навязала мне этого ребенка!» Я вообще не хочу никаких детей, тем более сейчас. Ты дура, всегда была дура и эгоистка. Только я, только мне, мне, мне, мне. И ребенок для того, чтобы побольше урвать. Опять же себе. Да хоть бы уже этого ребенка не было. Игорь! Приехала скорая. Какой срок? Деловито спросил мужчину в белом халате. «Пятый месяц!» – бледными губами еле выговорила Майка. «Придется поехать в больницу». «Как в больницу?» – на сохранение. «Игорь, нет!» Слышала, что врач сказал. «Я не хочу! Нет!» «Вы потеряете ребенка!» – сурово сказал врач. «Нет, я не хочу!» Тогда немедленно в больницу. Майка зарыдала. Ее увели. — Рина, наберите номер моего домашнего телефона, — сказал Игорь Павлович, когда приемная опустела. — Скажу, чтобы собрали ее вещи. Пусть полежит пару недель в больнице, а лучше месяц. — но так как? — он вопросительно посмотрел на нее. — Мне ее навестить? — Навестить? Успокоить? Сказать, что между нами ничего нет, она же беременна. Вдруг и в самом деле выкидыш. Это ее проблемы. Я хотел спросить, как насчет ужина? Не передумали? Ужина? Нет, я согласна. Он привез Ирину в маленький уютный ресторанчик. Сразу извинился, что не шикарно, зато тихо и спокойно. Господи! «Я так об этом мечтала!» – думала она, разглядывая его красивое, хотя и усталое лицо. Именно этого мужчину она всегда представляла, когда думала о счастье, о свадьбе, о любви и, разумеется, о детях. Теперь ее мечта материализовалась, а счастья нет. Получается, что она его украла, получила обманом. «Что будешь пить?» «Бокал вина». Могу я взглянуть на винную карту? Конечно. В винах ее научил разбираться Олег за тот недолгий срок, что они были вместе. Она смотрела на себя словно со стороны и видела холеную блондинку, с лица которой еще не сошел альпийский загар, настоящий, а не тот, который получают в соляриях, и потому особенно заметный сейчас, зимой. Шикарная женщина, подумала она о Арине и невольно вздохнула. — Я предпочитаю Бордо. — Это для нас недорого? Рина выбрала одну из лучших вин этого региона, из шато, входящего в большую пятерку. — Для тебя все, что хочешь, — улыбнулся Игорь. Уже не Павлович, судя по всему. — А где ты до этого работала? — спросил он, сделав заказ. — Моделью. — Вот как? — Снималась в каталоге нижнего белья. Потом у меня был любовник. С вызовом сказала она. Разумеется, олигарх. Разумеется, но сейчас я свободна. Работа у меня на фирме тебя не напрягает? Нет, что ты. Напрягает твоя жена, Майя Викторовна, сказала она с иронией. Вообще-то мы не расписаны. А ребенок? Я же сказал, что она мне его навязала. Майка переменилась, как только мы сошлись. Раньше терпела все, и мою жену, в том числе, работала, сколько я скажу, моталась по командировкам, а теперь вдруг решила, что я ее собственность. Быть может, это материнский инстинкт? Она же беременна. Принесли вино. Официант разлил его по бокалам и исчез. «Но я-то не беременный!» Игорь поднял свой бокал. Она взяла свой. «Давай выпьем за нас, за знакомство!» «Если бы ты знал, сколько мы уже знакомы!» Она улыбнулась и сделала маленький глоток. «Такое ощущение, что я знаю тебя, вечность!» Сказал Игорь. «Ты можешь продолжить любую фразу, которую я начал!» В делах моей фирмы разбираешься так, будто всю жизнь на ней проработала. Иногда мне даже кажется, что ты читаешь мои мысли. Это так странно. И это именно то, что мне сейчас нужно. Понимание. Но я не только бухгалтер. Она улыбнулась. Я женщина. Я вижу. Послушай. Он замялся. Что такое? У меня есть маленькая уютная квартирка в центре. Я купил ее для Майи, когда еще не планировал с ней сойтись. Она вздрогнула. Речь, конечно, идет о ее квартире. а той, которую она полгода назад продала Майке и на эти деньги сделала операцию по пересадке лица. Мы могли бы продолжить знакомство там. По-моему, вечер удался, как считаешь. «Я считаю... Неужели я все могу вернуть? И даже тетину квартиру?» «Я согласна!» Ночь они провели вместе, а утром она подумала. «Это была моя первая брачная ночь, потому что эта ночь и в самом деле была первой. Все встало на свои места. Теперь она поняла, что ждала именно этого мужчину, ждала долго, и все, что было до него, было от отчаяния от безнадежности, охватывавшей ее при мысли, что они с Игорем никогда не будут вместе. И надо как-то заполнить свою жизнь какими-то другими людьми, видимостью любви. Она и заполняла. А теперь стало просто жить и просто любить. Непонятно только, что чувствует он. И было страшно просыпаться, страшно выдать свои чувства улыбкой, ласковым прикосновением, нежным поцелуем. Каким-нибудь словом, слишком уж откровенным. Как спала. Он улыбнулся и положил руку ей на грудь. Хорошо. Как же ты теперь будешь выпутываться? В смысле? Из трех женщин, в которых ты заблудился. Жена, Майка и я. Три женщины – это не три сосны. Рассмеялся он беззаботно. У меня обязательство только перед женой. Но как только я с ней рассчитаюсь, я свободен. А Майка? Он поморщился. Это моя ошибка. А я? Ты? Ты новая жизнь, которую я хочу начать. Последнее время мне не везет. И за Майки тоже. Все зависит от того, какая рядом с тобой женщина. Если она истеричка, то все валится из рук. Если неудачница, тебя тоже преследуют неудачи. А если умная, как ты? А если умная? И красивая, и красивая. Если красивая, да еще умная, да еще любовница замечательная. Они, засмеявшись, обнялись и принялись друг друга ласкать. Все теперь было на его они в мечтах. И машиной Игоря, в которую он ее посадил, оставалась последняя мечта. Он с букетом, она с пищащим свертком в руках. То есть наоборот. Чему ты улыбаешься? Тебе. Ей было хорошо. Так хорошо, что она забыла о цене, которую платит за украденное счастье.